Глава тринадцатая. Арина. Я упаковывала наши с детьми вещи до глубокой ночи. нейтон уговорил детвору сложить свои игрушки и прочие ценности, но с большей частью наших пожиток пятилетки не справятся. нейтон не оставлял детей ни на минуту, проводя с ними всё своё время, а я впервые поняла, что моя жизнь вновь необратимо меняется. Уже завтра я и дети... «Окажемся в родовом поместье дракона. Именно там место моей троицы. Именно это они заслужили по праву рождения, образования, манеры, общения с равными себе. Все это может дать только их родной отец». На первом этаже послышался радостный детский виск. Теплом, растекающийся по сердцу. «Я дождалась того, что Нейтан нашел нас. И ведь он искал все эти годы. Теперь я точно знаю, что бы ни случилось, наши дети не пропадут, не станут сиротами, не окажутся в руках злых людей. Живя под покровительством Крокса, я не была уверена, что если меня не станет, дракон не захочет избавиться от моих детей. Я точно знаю, что при таком раскладе Крокс отправил бы моих детей в какой-нибудь пансионат у чёрта на куличках. Что станет там с ними... «Известно лишь одним богам». Я собрала наши вещи и прилегла на детскую кровать, чтобы отдохнуть, прикрыла глаза, обещая самой себе встать через пятнадцать минут. Бах! От громкого стука я подскочила на месте. Взгляд упал на циферблат часов. «Два часа ночи! Боги! Я что, проспала целых три часа? А где дети?» Судорожно оглядела детскую спальню, но никого не нашла. Сердце в груди бешено забилось от тревоги. Бах! Новый удар. Будто кто-то бьет огромной кувалдой в пол первого этажа. Встав с кровати, я бросилась вниз. Лестница показалась невероятно длинной и никак не хотела заканчиваться. Одна ступенька, вторая и, наконец, последняя. Я влетела в вестибюль и едва не закричала от той картины, которая предстала перед моими глазами. «Мой Лео!» Мой маленький дракон стоит над взрослым мужчиной оборванного вида и пригвождает его к полу. Я в ужасе вскинула взгляд в поисках помощи и натолкнулась на Нейтана, абсолютно спокойного и невозмутимого Нейтана, который наблюдает за всем этим кошмаром и даже не пытается что-либо сделать. «Что происходит?» — я хотела сорваться на крик, но из горла вырвался беспомощный писк. «Вот видишь, Лео, мама волнуется», — негромко произнёс Нейтан. «Поторопись, спать уже пора в конце-то концов». «Что?» — я присмотрелась к сыну и поняла, что тот с помощью магии пригвоздил к полу взрослого мужчину. «Паук?» — ахнула я, когда поняла, кого мой ребёнок впечатал в паркет. «Не единожды оперируемый мной криминальный элемент — смотрел на меня, как на последнее спасение. В его глазах застыло столько ужаса и животного страха, что даже мое сердце дрогнуло. «А где остальные дети?» Я подняла взгляд на нейтона, который стоял в паре шагов от Лео с таким видом, словно это не наш ребенок, устроил незаконный бой посреди гостиной. В ответ нейтон молча кивнул в сторону кухни, мол, дети там. Я хотела броситься туда, «Но как оставить всё в таком виде?» нейтон что происходит?» Взвизгнула я, теряя терпение. «Эта падаль намеревалась ограбить вас и ещё бог весть что натворить», сухо ответил мне дракон. «Наша крошка помогла ему пробраться в жилое крыло. Не спрашивай, как». Я оставил её здесь всего на пять минут, а когда вернулся, увидел, как это животное из-за двери лечебницы заманивает ребёнка и уговаривает впустить его. У Нейтана сжались кулаки от злости. Дракон наградил паука таким взглядом, что я удивилась, почему тот еще жив. Я помог ему и сам впустил его. Эта гнида решила, что теперь путь открыт, и почти напал на нашу Адель. Не бойся, Лео успел. С легкой усмешкой успокоил меня Нейтан. Должно быть, наш успел только благодаря тому, что рядом был отец, а иначе... Боги! Выдохнула я и осела на ближайшую софу. Мне стало нехорошо. Пока я там отсыпалась, едва не случилась трагедия. Паук не пощадил бы ребенка и меня, и вообще, если он решил податься в бега, то вряд ли оставил бы живых свидетелей. «Не бойся, пока я здесь, вам ничего не грозит». Нейтан понял все по моему лицу и поспешил успокоить. «А если бы его здесь не было, если бы у паука все получилось, «Он бы... он бы...» «На, получай!» — с внезапной злостью воскликнул Леонард. От него отделился мощный пучок магии, связывая преступника по рукам и ногам. Тот закричал от боли. «Только тогда я поняла, что магические путы обжигают его тело. Это тебе за маму и за сестру!» — маленькая личико исказила гримаса гнева. Лео пинал поверженного противника, кричал на него и грозился порвать на кусочки. В этот момент даже я начала верить его словам. «Лео!» — Нейтан строго окликнул сына. «Все!» — одно слово, смысл которого понятен только им двоим. Лео отошел от паука и встал возле меня, такой взрослый, прямой, даже немного пугающий взгляд. «Не бойся, мама, всё будет хорошо!» «Он больше никого не обидит!» К пауку приблизился нейтон Увидев его, нарушитель нашего покоя заскулил и свернулся клубочком. Уж если маленький дракон сотворил с ним такое, страшно представить, что сделает взрослый. Вот паук и представил. Оттого он задергался, как жук на булавке, и заскулил. нейтон грубо схватил его за шкирку и рывком поставил на ноги. «Зря ты сюда сунулся!» Негромко сказал ему дракон. «Ушел бы по добру-поздорову, может, и спасся бы. А теперь судьба твоя незавидная, паук. Прихлопну тебя, только мокрое место останется». нейтон утащил пленника на улицу. Я не знаю, что там происходило, старалась не вслушиваться. Но когда нейтон вернулся, я поняла, что паука уже нет. Младшие дети нашлись на кухне. Они увлеченно посасывали леденцы на палочке. Адели, с помощью которой паук проник в жилое крыло, улыбается и выглядит вполне жизнерадостной. «Солнышко, как ты?» — тихо спросила я у дочки. Она улыбнулась мне и лизнула леденец. Только теперь я заметила, что это огромная конфета в форме петушка. «Откуда у вас леденцы?» — удивилась я. «Обычно все сладости у меня на особом учёте. Да и не готовлю я такую красоту». Её делают только на ярмарках и в ресторанах. «Дядя дракон дал», — радостно ответила Адель. Теперь всё понятно. Я молча приблизилась к ней и Тео и обняла их. Даже подумать страшно, что могло случиться, если бы Нейтан в эту ночь оказался не с нами. «Адель, тебя обидел злой дядя?» — осторожно поинтересовалась я. «Нет», — удивила меня дочка и покачала головой. «А что?» Я растерялась от ее вопроса. Похоже, что она и не подозревает о том, что на самом деле произошло. То ли Нейтан все представил именно так, то ли Адель вовремя изолировали. В любом случае я почувствовала, что лучше оставить все как есть. «Дети!» Дракон вернулся на кухню и окинул нас всех теплым взглядом. «Давайте спать!» улыбнулся он. «Уснешь тут!» Вырвалось у меня. Не представляю, как я вообще теперь смогу оставить своих детей хоть ненадолго. У меня трясутся руки, горло свело спазмом, и никак не получается успокоиться. Тревога и страх разъедают душу. Мы все поднялись в детскую. Я переодевала свою троицу в пижамы, пока Лео в красках рассказывал, как разделался со злым пауком. «Папа дракон показал мне, как управлять силой моего дракона». И я его «Ха!», а потом «На!», «Вот так!». Лео принялся показывать рубленые движения, которыми он не зверг паука, пока я пыталась вдеть его руки в рукава трясущимися пальцами. «Вот, выпей и успокойся». Неожиданно Нейтан сунул мне в руки что-то тёплое. Это оказалась кружка с ароматным травяным чаем. Пока я растерянно хлопала глазами, дракон взял меня за плечи и аккуратно усадил в кресло. «Дети, слушаем сказку и засыпаем». К моему удивлению, Нейтан взял с полки детскую книжку, сел рядом со мной и начал читать тихим и мягким голосом. Много-много лет назад в волшебном лесу жила-была фея. Она любила животных и обладала сильным даром целителя. «Как наша мама!» — хихикнула Адель. — Да, солнышко, как наша мама, — улыбнулся ей Нейтан. Но за лесной феей стали охотиться тёмные силы. Они хотели отобрать её магию, чтобы с её помощью погубить волшебный лес. Тогда фея обратилась к предводителю волков и попросила его о защите. Волк взял её под свою опеку и без памяти влюбился. Нейтан читал сказку и буквально через пять минут вся троица сладко сопела. «Что это?» — насторожилась я только сейчас, в тусклом свете ночника, заметив неладное. «На руках у моих сыновей блестят серебряные браслеты, но я ничего подобного на них не надевала». Встав, подошла к Тео и склонилась, рассматривая странное украшение. «Это родовые браслеты дома Бельмонтов», — негромко пояснил Нейтан. Их носят все мужчины рода. Браслет стабилизирует силу и помогает лучше контролировать дракона. К тому же защищает детей от нежелательного воздействия магии. «А почему у Адель нет такого?» Посмотрев на ручки дочери, я поняла, что ей не дали серебряное украшение. «Потому что у девочек не бывает зверя». Нейтан рассмеялся, будто я спросила что-то смешное. «Дочери драконов владеют магией и часто имеют редкие виды дара. Ей не нужен такой браслет, поверь. Но у нашей дочери всегда будут горы украшений». «Может, нам следует запечатать дар, Адель?» Полушепотом предложила я, сидя на корточках перед детьми. «Зачем?» — удивился Нейтан. «Затем, что она не готова к нему», — покачала головой. «Адель еще ребенок» и не понимает, куда можно ходить, а куда нет. От нее невозможно закрыть ни одну дверь. Паук наверняка подслушал то, как я отчитывала дочь и решил сбежать с ее помощью». «Да, думаю, так и было», — с мрачным видом кивнул Нейтан. «Во время задержания паук так и не был пойман. Должно быть, он сумел спрятаться, когда начался штурм и сидел в своем укрытии до вечера». «Крокса ты тоже не взял?» Не удержалась я от упрёка. Он шныряет по особнякам и даже в столицу имеет доступ. «А как я арестую того, перед кем в неоплатном долгу?» Нейтан посмотрел на меня глазами побитого пса. «Он спас моих детей, дал кров и защиту моей хистиной. Что ты предлагаешь мне сделать? Заточить его в темницу? Не имею права». «Где он сейчас?» — шепнула я. «Подозреваю, раз подпольная лечебница оцеплена, то вряд ли Крокс там рыдает над своим детищем. Он... он выглядел так, как будто вообще не знает о том, что его контору громят. Я скосила на Нейтана подозрительный взгляд. «Может, и не знает», — хмыкнул дракон. «Мы профессионалы, Арина. Мы умеем работать. Отвлечь Крокса на несколько часов — не самое сложное задание». «Что сейчас с Кроксом?» Я потупила взор. «Что его ждёт?» «К сожалению, тюрьма ему не грозит», — с раздражением процедил Нейтан сквозь зубы. «Я обязан к Роксу. Ничего с ним не будет, не переживай». Он произнес это так, будто ничего печальнее в жизни дракона не случилось. Ловко он провернул эту многоходовку. Понимал ведь, чьи это дети. Знал, что за помощь бельмонтом он будет защищен от всего. «Хитрец», — рассмеялся дракон. Я говорила Кроксу, чтобы он рассказал тебе о детях. Нервно облизнула губы я. Он отказался. И правильно сделал. Неожиданно согласился с ним Нейтан. Я был на севере, а никому из посторонних знать о вас нельзя. Крокс прекрасно знал, что эту беду сотворил мой отец. Он мог бы намекнуть тебе, настаивала я. Для меня это больная тема. Крокс прекрасно знал о том, в какой ситуации я нахожусь. Он видел брачную татуировку, знал настоящего отца моих детей, но всегда отказывался вмешиваться и помогать мне. Я просила его написать письмо Нейтану Бельмонту, добиться встречи с ним, но Крокс и слышать ничего не желал. «Арина, ты не понимаешь», — выдохнул Нейтан, покачав головой. «Во-первых, это было опасно. Новости о тебе и детях легко могли достичь ушей тех, кого к вам и близко подпускать нельзя. «У меня много врагов, и они не дремлют. Пойми, такие как Крокс не имеют доступа к людям моего уровня, поэтому встретиться лично мы не могли. Во-вторых, он и сам вряд ли хотел тебя отпускать от себя. Найти такого сильного целителя, не стоящего на учёте у короны, сложная задача даже для криминалитета. Ты была нужна ему, и отпускать тебя так просто Крокс не собирался». «Так что насчет дара Адель? Может, мы должны обезопасить ее?» Вернулась я к первоначальному вопросу. Ее дар проснулся буквально на днях. Нейтан отрицательно покачал головой. «Если запечатаем его сейчас, это нанесет вред нашей девочке. Магия должна развиваться, расти, как цветок, а ты предлагаешь накрыть его ведром». «Но она...» «Завтра я забираю вас», — оборвал меня Нейтан. В моём особняке ничего не будет угрожать нашим детям. Там не будет дверей, за которые нельзя заглядывать. А тебе не нужно будет переживать за безопасность детей». «Да, в чём-то он прав. В доме дракона всё будет совсем не так, как здесь, на отшибе «А дальше что?» — выдохнула я. «Не думая об этом, Марина». Улыбнулся мне дракон и забрал кружку. «Идём спать». Шершавые руки коснулись моих ладоней и потянули вверх. Только сейчас, взглянув на Нейтана, я поняла, как сильно он устал. Запавшие глаза, рассеянные движения, обессиленный вид. Кажется, он не спал уже несколько дней. Неожиданно во мне проснулась целая смесь чувств по отношению к дракону. Нежность, жалость, материнское желание уложить в постель и очень женское желание сделать то же самое. Я не сопротивлялась, когда Нейтан привёл меня в спальню. Не сказала ни слова, когда он принялся раздеваться. Стояла в сторонке, когда дракон, чуть пошатываясь, присел на кровати и начал заваливаться на неё. — Ты будешь спать? — сонным голосом спросил у меня дракон. — Конечно, буду, — улыбнулась я ему. — Ложись. Нейтан оказался в таком вымотанном состоянии, что едва его голова коснулась подушки, Он мгновенно уснул. Даже закинуть ноги на кровать не успел. Я подошла к нему и аккуратно освободила дракона от обуви. Забросить нижнюю часть взрослого мужика на кровать — задача не из лёгких. Пришлось хорошо напрячь спину и руки, но я справилась. Снимать с Нейтана штаны не стало Так уж и быть, пусть спит одетый. Он успел снять лишь рубашку. «Да хуже. У меня нет другого выхода» кроме как спать с тобой в одной кровати. «Да, Бельмонт?» — усмехнулась я. «Хитрый ты дракон! Если бы ты не был таким уставшим, я бы и вовсе выгнала тебя спать на пол. А сейчас что с тобой делать?» Ответом мне был тихий храп. «Вот и я о том». Вздохнув, я переоделась в ночную сорочку и ушла спать в детскую комнату. После всего случившегося неуверенно, что вообще смогу когда-нибудь оставить детей одних дольше, чем на пять минут. «Никуда я с тобой не пойду!» — услышала я, выйдя в коридор. «Пойдёшь!» — раздражённое рычание Таифа. «Здесь тебе оставаться нельзя!» «Ясен пень, что нельзя!» — змеиное шипение Розали. «Ну и с тобой я никуда не пойду! Я тебя знаю всего один день!» «И что?» «Говорю тебе, истинная ты моя!» Шокировал меня оборотень. Я ж шага сбилась, услышав такое признание. «Никуда тебя не отпущу!» «Ты мне мозги не пудри, морда шерстяная!» Отрезала ведьма. «Без моего согласия и пальцем тронуть не можешь! Я на твои притязания согласия не давала, так что пшел вон!» «Рози!» Устало вздохнул Таиф. «Я же о тебе переживаю, глупая!» Эта скотина Крокс тебя в самое пекло бросит при первой же возможности. Ты и сама это понимаешь. Я тебе защиту предлагаю. У меня большая усадьба близ столицы. Ничего взамен не прошу, только прими помощь». Я даже не думала, что такой сильный мужчина может уговаривать с такой нежностью и теплотой. «Да я сама уже готова идти с ним куда угодно. Знаю я, что ты мне предлагаешь» фыркнула Розали, не торопясь принимать заманчивое предложение. «По вашим законам, если женщина живет в доме мужчины хотя бы год, то он получает на нее право мужа. Что, думал я, дура необразованная? Ага! Да я ваши обычаи на зубок успела выучить!» Розали устало вздохнул Таиф. «Неужели мой дом хуже, чем темница?» «Ох, что-то я сомневаюсь!» что Альфа-волков позволит отправить свою истинную в темницу. — А есть разница, — съязвила Розале, — что там, что здесь — всё равно ни свобода, ни жизни. — Зачем ты так? — жалобно спросил оборотень. — Как? Как? — подруга начала натурально гавкать на Альфу. — Кто тут ещё двуликий? — Говорю тебе, отвали от меня волчья морда. Ещё не хватало с собакой связываться. «Зараза бесстыжая!» Никогда бы не подумала, что Розали умеет быть такой агрессивной. Нет, я и раньше понимала, что моя подруга отнюдь не нежный одуванчик, но такой злости я от нее никогда не видела. Покачав головой, я направилась туда, куда шла, к детям. Кажется, Таиф и Розали и вовсе не заметили, что в особняке произошло нападение». «Иначе смогли бы они так непринуждённо ругаться!» «Да Розали смела бы всех, кто посмел причинить вред её любимым воспитанникам!» Войдя в детскую, я залюбовалась чудесной картиной. Мои крошки дружно сопят в своих кроватках. Такие красивые, умные, а главное — здоровые. Да, это самое главное. Я на цыпочках приблизилась к каждому из них и поцеловала нежные щёчки. «Светлая Матерь, спасибо тебе за то, что подарила мне их», — прошептала я молитву перед сном. «Не знаю, чем я заслужила эту честь. Прошу тебя, не отнимай их у меня. Никого». Эмоции всё-таки прорвались наружу, и я заплакала. Тихо, почти беззвучно, чтобы никого не разбудить. Жуткая ситуация с пауком никак не отпускает. Я улеглась на диван, отвернулась к стеночке и очень быстро уснула. А поутру проснулась от того, что кто-то ударил в дверь с такой силой, словно решил выбить её вместе с косяком. Я подскочила на диванчике от испуга. Сонным взглядом обведя комнату, смогла понять, что ещё только начинает светать Возмущённо уставившись на виновника шума, я натолкнулась на такой же недовольный взгляд нейтона «Ну, конечно, кто ещё может так себя вести?» «Ты совсем?» «С ума сошёл!» — зашипела я очень тихо и очень зло. Каким-то чудом дети не проснулись от учинённого драконом грохота. «Я испугался!» — Нейтан нервно передернул плечами и потёр переносицу, будто пытаясь проснуться. «Проснулся, не нашёл тебя и...» «И решил разбудить детей, которые и так не спали до глубокой ночи», — подсказала я. «Прости!» — буркнул Нейтан, почесав в затылке. Я думал, ты снова сбежала от меня. Он виновато опустил взгляд и, ничего больше не сказав, закрыл дверь детской. Ну вот, и как теперь уснуть? Я ворочалась на диване минут двадцать, костеря Нейтана, на чём свет стоит. Уснуть не получалось. Хорошо, что дети не проснулись. Хоть у них здоровый сон в этом кошмаре. Решив не мучить себя, я встала и переоделась в повседневное платье. Пойду приготовлю завтрак а заодно соберу те вещи, которые вчера не успела». Выходя из комнаты, я почувствовала, как сжимается что-то в груди и возрастает тревога. Сложно оставить детей после вчерашнего. Сидела бы возле них неотрывно, вот только малыши хотят кушать и ходить в чистом. Выйдя из комнаты, я с нос к носу столкнулась с Розали. Судя по её виду, она и вовсе не ложилась. «Что с тобой?» – забеспокоилась я. «Как самочувствие?» «Жар не возвращался?» «Да лучше бы вернулся», — махнула рукой ведьма. «Лучше жар, чем этот», — небрежно кивнула в сторону собственной комнаты. Я без лишних пояснений поняла, что Розали говорит об оборотне. «Обижает тебя?» — нахмурилась я. «Хм, «Да пусть попробует», — возмутилась подруга, чем вызвала у меня невольную улыбку. «Я его сама так обижу, что полетят волчьи клочки по закоулочкам». розали «Прими его предложение», — покачала головой я. «Мы вместе направились на кухню, хотя бы ради меня. Таиф прав, тебе опасно отправляться в свободное плавание». «Нет», — упрямо поджала губы она. «Знаешь, что мне заявил? Истиной меня назвал, о как!» Розали хлопнула себя по бедрам. «Ты боишься, я знаю, но, Розали, может, судьба дает тебе шанс?» — попыталась убедить ее. «Ага». «Шанс четвёртую жизнь на свою душу повесить!» Мрачно усмехнулась ведьма. «Он же молодой ещё! Не то, что мой третий муженёк!» «У того седина уже была! Нет, пусть поживёт, пока волчок! Не хочу я его на тот свет отправлять! Если для этого потребуется в темницу сесть, так я не против Ариша! Мне-то что, ни детёнка, ни котёнка! Только и остаётся, что чужих нянчить!» «От меня все шарахаются, мужики особенно. Если уж суждено сгинуть на рудниках, то так тому и быть!» Прозвучало так обреченно, что у меня внутри все похолодело. «Прекрати, прошу тебя!» Теперь я начала злиться. «Розали, ты еще молода!» «Как ты можешь думать о таком?» «Не молода я уже, не листи мне!» Отмахнулась она. «Тридцать два мне, Ариша! Старая я уже!» «Мои одногодки уже дочек замуж спроваживают, а я...» Розали вздохнула. «А ты только вчера любовь свою встретила», подсказала я и ласково обняла подругу за плечи. «Ариша, прекрати, прошу тебя. Это даже не смешно. Ты не понимаешь, каково это — выходить замуж и через несколько месяцев хоронить мужа. Упаси тебя, боги, узнать, что чувствует женщина в этот момент». И так тошно, а еще родня косится, деревенские шепчутся. После второго мужа уже недобро на меня смотрели, а после третьего так и вовсе в лицо говорили, что это я всех троих в могилу свела. «Ага, ты, наверное, сама лично подкупила того медведя, который третьего задрал». Вздохнув, я покачала головой. «Они говорили, что я его натравила». Всхлипнула Розали и к моему изумлению разрыдалась – Отчаянно, громко, навзрыд, водопад слёз хлынул из её глаз. Растерявшись, я попыталась её успокоить, но быстро поняла, что это бесполезно. Нужно просто дать ей выплакать всю свою боль и обиду на жизнь. Розали плакала, а я гладила её по плечам и шептала слова утешения. «Я ведь вижу, что и её тянет к нашему шерстяному гостю. Он красивый мужчина». Серьезный, взрослый. Не то, что деревенские мужики, с которыми она прежде имела дело. Розали умная женщина. Она не может не понимать выгоду такого союза. таив защитит ее. Да и не похож он на тирана и деспота. Я слышала, что оборотни берегут своих истинных почти так же, как драконы. «Все обязательно будет хорошо», — пообещала я ей и поцеловала в висок. «Знаешь, как мы поступим, Розали?» «Я поговорю с Нейтаном и уговорю взять тебя в его особняк». «Что?» — ведьма мгновенно перестала плакать и вытаращила на меня огромные зелёные глаза. «С ума сошла!» «Вовсе нет», — улыбнулась я. «Ты няня моих детей. Они к тебе привыкли. Ты нам нужна. Отдать тебя на растерзание правосудия я не могу, сама понимаешь. А значит, остаётся только одно. Ты уезжаешь с нами». а Нервно стрельнула глазами Розали. «Не отвергает мое предложение уже хорошо». «Пусть договаривается с Нейтаном», — махнула рукой я. «Если тот его пустит в свое поместье, в чем я сильно сомневаюсь, то...» «А дракон согласится забрать меня с собой?» Розали задала очень правильный вопрос. «Согласится, Розали, а обязательно согласится». Нейтан уже упоминал что у Таифа на нашу ведьму есть все права, и помочь ей он не может. Тогда я не стала спорить, надеясь, что всё как-нибудь разрешится. Но сейчас не намерена мямлить. Если я действительно дорога Нейтану так, как он меня в этом убеждает, то пусть поможет женщине, которая спасла мою жизнь и жизни наших с ним детей. Когда ведьмочка успокоилась, я налила ей чая и поставила вариться кашу на молоке. «Нейтан сказал, что мы отбываем с утра, а значит, скоро придётся поднимать детей». «Ты слышала, что произошло вчера ночью?» — спросила я как можно спокойней. «Нет, а что произошло?» — удивилась Розали. «Сказать ей о том, что паук сумел проникнуть в жилое крыло с помощью пятилетней Адель? Нет, не буду. У ведьмы и так хватает переживаний». Узнав о вчерашнем происшествии, она так разнервничается, что никакого чая не хватит, чтобы её успокоить. «Дети хулиганили», — выдавила я из себя. «Хех, а ты заметила, как они присмирели, когда папка появился? Даже наш Лео, и тот перестал огрызаться и хулиганить. А я тебе говорила, что ему нужна сильная рука. Мы, девочки, не умеем проявлять жёсткость, когда это нужно» а он почувствовал силу в папке и подчиняется. «Да», — выдохнула я, — «всё так и есть. Нейтан прекрасно ладит с детьми. Как думаешь, что будет с Кроксом?» Розали задала неожиданный вопрос. «Не знаю», — покачала головой я. «Он понимал, что нарушает закон. Не думаю, что происходящее является для него неожиданностью. У него наверняка имеется план действий на этот случай». «Мне кажется, его казнят». Шепотом призналась Розали со страхом в голосе. «Сомневаюсь», — хмыкнула я, вспомнив обещание нейтона «Тот и сам рад был бы его удавить, но закон драконов не позволяет. Он и здесь выкрутится, не сомневайся». Утро прошло непривычно спокойно. Вроде бы вся наша жизнь поворачивается на 180 градусов, а я чувствую себя в полной безопасности. Приготовив кашу, поставила тарелки на поднос и понесла их в детскую. Зайдя внутрь, увидела сидящего в кресле нейтона Он откинулся на спинку и с задумчивым видом наблюдал за нашими детьми. Те все еще спят. «Хорошо, что ты здесь», — завела разговор я. У дракона удивленно вытянулось лицо, а глаза испуганно забегали. Мне показалось, он думал, что я начну его распекать. нейтон раз уж ты забираешь нас с детьми», то придется забрать и Розали. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. «Арина, мы уже говорили об этом», — начал было Нейтан. «Я помню, но у Таифа нет никаких прав на нее», — перебила я. «Прошу тебя, нейтон помоги ей. Она не желает быть с ним. Ты ведь говорил, что я важна для тебя. Говорил, что сделаешь для меня все, а сам отказываешь даже в простых просьбах». арина Дракон виновато поджал губы и отвел взгляд в сторону. «Я?» Он посмотрел мне в глаза и в этот момент стал похож на маленького щенка, которого отругал недовольный хозяин. «Хорошо», — выдохнул он, на удивление легко сдаваясь. «Ты не боишься за друга?» — решилась спросить я. «О чем ты?» — не понял Нейтан или сделал вид, что не понял. «Розали похоронила уже троих мужей». Она потому и оказалась в том ведьмовском домике, что её выгнали деревенские. Решили, что она всех троих загубила. Нейтан, я не верю в проклятие, но всё же. Ты не боишься, что твой друг сделает её вдовой в четвёртый раз? По усмешке на лице Нейтана я поняла, что он не впервые слышит об этом. «Это не имеет значения, Арина», — покачал головой он. «Розали его истинное». «Как ты понимаешь, отступиться от неё невозможно», — вздохнул дракон, посмотрев на меня так, что пальцы на ногах подогнулись. «Возможно, Нейтан?» — я облизнула губы. «Возможно, позволить своему отцу выгнать истинную и даже не найти её!» — вырвалось само собой. Я не собиралась произносить эти слова, они сами прорвались наружу. Мы с Нейтаном обескураженно уставились друг на друга. «Я искал тебя». Хриплым голосом произнёс дракон. Перевернул всю столицу, опросил всех, кто в тот день. «Это не помогло!» — резко оборвала я его оправдание. «Я ждала тебя, Нейтан!» «Больше всего на свете ждала твоего появления!» «Думала, ты найдёшь меня в той деревне!» «А тебя всё не было!» «Каждое утро я просыпалась с надеждой, что ты въедешь во двор и заберёшь меня!» «Деревня ведь не так далеко от столицы была!» «Как же так, Нейтан?» Обида много лет, живущая в сердце, прорвалась наружу. Я смотрела на того, кого ждала больше, чем дождь в засушливое лето, и не знала, что сделать. «Прости», — тихо выдохнул дракон, не глядя мне в глаза. Я искал изо всех сил. «Привлёк к поискам императорскую армию, твои портреты заказал и на воротах столицы повесил». «Да, до меня доходили слухи», — что ты объявил меня воровкой. Снова упрекнула я дракона. Что? Его брови удивленно взлетели вверх. Воровкой? Да кто тебе такое сказал? Крестьянин, что приютил меня, фыркнула в ответ. Говорит, на воротах висел портрет девушки, похожей на меня. Воровку искали, мол, украла что-то у достопочтенного дракона. Крестьянин? нейтон вопросительно изогнул бровь и хохотнул. Полагаю, что крестьянин был неграмотным, потому что на тех листовках не было ни слова о том, что ты что-то украла. Там было описание твоей внешности. Арина, я искал тебя изо всех сил. Прости меня, что смог найти только через столько лет. Мне безмерно жаль. Я чувствую, что потерял целых шесть лет нашей жизни. Пропустил время, когда мои дети были младенцами, не видел их первые шаги, не слышал первых слов. Не вставал к ним по ночам, не менял мокрые пелёнки. Я не знаю, как всё это исправить». «Мама, а почему ты жила у крестьянина?» Внезапно прозвучал вопрос. Подпрыгнув на месте от неожиданности, я с ужасом увидела, что Адель не спит. Она лежала с закрытыми глазами, а мы и не заметили. «Потому что у меня не было дома, солнышко», — ответила я. «А почему?» — похлопала глазами дочка. «Потому что он сгорел», — вновь не сдержавшись, ответила ей слишком резко и тут же пожалела об этом. Нужно контролировать эмоции и уж точно не выплёскивать их на ребёнка. «Адель, нехорошо подслушивать разговоры взрослых», — слово взял Нейтан. «Раз ты уже не спишь, то бегом чистить зубы». Вслед за Адель проснулись и мальчики. Пока я собирала детей и кормила их завтраком, Нейтан задумчиво сидел, и мрачно наблюдал за нами. Когда дети покушали, я одела их всех в дорожную одежду и постаралась в двух словах объяснить, что нам предстоит. «Мы поедем в дом к папе-дракону», — говорила я им. «Он зовет нас в гости?» — округлила глаза Адель. «А где он живет?» «На берегу океана, солнышко», — улыбнулся ей Нейтан. «Тебе там понравится». «Там живут чайки, там много песка и большой-большой двор. Вам будет где разгуляться?» Он подхватил одель на руки и направился к выходу. Мальчишки посеменили за отцом, радостно переглядываясь. Новость о том, что им предстоит побывать на берегу теплого океана, воодушевила моих хулиганов. А я поняла, что Нейтан приготовил для нас... То самое поместье, в которое он привел меня после нашего хм свадебно-помолвочного ритуала. Тот самый семейный дом Бельмонтов на берегу, в котором когда-то жила его мать. Найтан тогда назвал меня новой хозяйкой. Похозяйничала я всего сутки, а затем меня с позором изгнал глава рода. До сих пор при воспоминании всей этой ситуации в груди сжимается ледяной ком обиды и боли. Мы спустились в вестибюль, где нас уже ждала Розали с небольшим саквояжем. Вещей у неё совсем немного. Да и сама она выглядит не очень хорошо. Бледная, уставшая, с тёмными кругами под глазами и явным насморком. нейтон скривился при виде ведьмы, но ничего вслух не сказал. Он не рассчитывал забирать с собой Розали. Но ссориться со мной ещё сильнее ему тоже не хотелось. «Вы готовы?» — спросил дракон. «Да!» — хором закричала детвора. Я подмигнула Розали, которая грустно опустила взгляд. «Кажется, она чувствует себя лишней». «Все будет хорошо!» — шепнула я подруге и ободряюще сжала ее руку. «Не бойся!» Нейтан открыл портал. Яркий свет на миг ослепил меня. Первый через него прошла Розали. Затем мальчики. Когда я и Нейтан Садель на руках собирались вступить в портал, Позади послышался голос Таифа. «Нейт, где Розали? Её нет в комнате». Судя по глухому звучанию, оборотень находится на втором этаже. «Ты ничего ему не сказал?» — обернулась я. «Не успел», — хмыкнул Нейтан. «Впрочем, я ему не поверила. По-моему, он просто струсил и не решился сказать другу, что укрывает от него долгожданную и несговорчивую истинную». Шаги Таифа звучат все ближе и громче. Нейтан с тревогой обернулся через плечо. «Знаешь, я задержусь на пару минут», — выдал дракон, передавая мне Адель. «Ладно», — спорить я не стала и вступила в портал. Мы с Адель вышли в смутно знакомое помещение. Высоченные потолки, мраморный пол, светло-персиковая дорогая отделка дома — Поместье Бельмонтов встретило нас тёплым воздухом и шумом океана. Первое, что я ощутила, — очень тёплый и влажный воздух. Там, в особняке Крокса, в свои права вступает осень. А здесь так тепло, словно на дворе снова разгар лета. В платье с длинными рукавами мне стало невероятно жарко. Драконы держат свои поместья на южных островах, и здесь совсем другой климат. «Мама!» «А мы пойдём купаться?» С нетерпением спросил Лео, пытаясь через занавески большого окна разглядеть берег. «Пойдём, но чуть позже», произнесла я, оглядевшись получше. Только повернувшись на сто восемьдесят градусов, поняла, что мы в вестибюле не одни. «Здравствуйте, Арианна», ко мне шагнул смутно знакомый мужчина в одежде дворецкого. «Мы с вами уже знакомы, моё имя...» «Хель», сказала я. «Да, я вас помню». После этих слов мужчина просиял, будто я сделала ему комплимент. «Я очень рад, что вы вернулись», с теплотой признался он, глядя на меня так, что захотелось улыбнуться в ответ. «А как зовут маленьких гостей этого дома?» Хель посмотрел вниз на моих детей. «Леонард», важно представился мой старший сын. «А я Теодор», чуть тише произнес средний. «А я Адель», пискнула дочь, которую я все еще держала на руках. «Вы...» — дворецкий запнулся и уставился немигающим взглядом на Лео. «Вы...» — быстрый взгляд на меня, в котором промелькнуло что-то очень личное, удивление, не мой вопрос и нежность. «Вы умеете удивлять, миледи», — хмыкнул Хель. «Кажется, он понял, что дети имеют непосредственное отношение к хозяину этого особняка».